Глава 18. Трудные уроки. Дни после вынужденного двухнедельного отлучения от ДИСа были так богаты на события, что я долго ворочался, пытаясь заснуть. В голове крутился миллион мыслей, среди которых были и приятные Победа на мини арене, отношения с Тисой, бдражущая явная симпатия Риты, яркое и светлое будущее, если удастся задуманное с прокачкой статуса угрозы. но не давали покоя и опасения, которых хватало с избытком. Я видел тревожные кошмары, как меня раскрывают и истребляют как угрозу, как предают люди, которым я доверился, как заваливаю тесты на гражданство и теряю гражданский аккаунт, а игроки, встречающие меня в роли рудокопа, посмеиваются и показывают пальцем, и больше всех охочет большой по. Хорошо, что утром, каким бы разбитым и выспавшимся я себя не чувствовал, большинство переживаний потускнело и почти стерлось из памяти. Я начал собираться в школу, потом потащился завтракать. И тут-то меня и осенило. Мастер безоружного боя ждет. Я бросил взгляд на часы, половина восьмого. Оставалось полчаса на то, чтобы объяснить родителям, как важно пропустить школу ради ДИСа, нырнуть в капсулу и добежать до здания школы мастера. «Мам, пап!» — начал я говорить, но продолжать не пришлось. «Хорошего дня, Алекс!» С одной стороны меня чмокнули в щеку, с другой потрепали по волосам. Родители встали из-за стола. «Вы уезжаете?» — не понял я. «Или что?» «Прости, Алекс!» — ответила мама. «Вчера ты вышел слишком поздно, а с утра у меня голова совсем не работает». «Забыла сказать, мы с твоим папой улетаем в Новую Зеландию. Вернемся поздно вечером, а может, там заночуем». «Зачем?» «Надо сделать съемки для нового заказа». Марк сумел договориться, и заказчик все затраты взял на себя. «Веди себя хорошо». Отец подмигнул, улыбнулся чему-то своему, получил укоризненный взгляд мамы и, приобняв ее, увел к выходу. Вопрос с тем, чтобы отпроситься от школы, разрешился сам собой. Уже через пять минут я стоял у входа в таверну, щуря глаза из-за прямых лучей взошедшего солнца, пытался сориентироваться и проложить кратчайший маршрут. Тристат, хоть и небольшой город, но пешеходный, общественного транспорта здесь нет. Определившись с направлением, я рванул по оживленным улицам. Удивился, откуда так много игроков, и только тогда понял, что сегодня воскресенье. Уже проснувшийся город продолжал жить своей вполне насыщенной npc жизнью. Подметались улицы, у торговой площади скапливались повозки со свежей рыбой, дичью, овощами и фруктами. Лавочники протирали витрины. Мимо меня в сторону городского совета пронеслась карета с уайтекером. Пробегая вдоль жилых кварталов, я видел, как за столиками в уютных двориках устраиваются старики, как матери прогуливаются с детьми, и хозяйки развешивают белье. Это казалось полноценным обществом, которое может прожить и без нашего участия. И мне даже стало любопытно, что станет с городом лет через 20, если оставить их существовать самостоятельно и вернуться посмотреть. Наверное, то же самое, что и с любым настоящим городом. На форуме писали, что тот же Питер Уайтекер много лет назад был обычным уличным мальчуганом, иногда выдающим квесты, найти его потерявшегося кота, помочь с покраской забора или привезти его домой, в одном из вариантов его можно было найти в пещере безымянных гор, где тот заблудился. За этими праздными наблюдениями я сам не заметил, как добрался до школы безоружного боя и даже не запыхался благодаря подросшей выносливости. Мастер Сагда уже стоял у двери, привалившись к стене и сложив руки на груди. При моем появлении он сдержанно сказал. Я надеялся, что ты опоздаешь или, что было бы совсем хорошо, не придешь. И вам доброе утро, мастер Сагда. Первый урок, ученик. Забудь это обращение. Наставник недовольно поморщился. Я и не мастер, и не Сагда. Как так? Опешил я. Сагда — фамилия моего отчима. Не самый приятный он был человек, и слышать в очередной раз его фамилию вызывает плохие воспоминания. Фамилия моего настоящего отца — Буако. Мелькнула мысль, что мне-то несложно переключиться, но почему он позволяет другим называть себя Сагда? Вчера хозяин таверны Ташот не раз оглашал это имя. Что касается звания мастер, то и здесь есть несоответствие, продолжал говорить наставник. Я достиг уровня великого мастера, но величайший гранд-мастер О'Яма, единственный, кто может подтвердить мое звание, Несколько лет назад ушел в созерцание и до сих пор не вернулся из своего затянувшегося путешествия по Астралу. «Так как мне к вам обращаться? Великий мастер Буако?» «Нет, ученик, зови меня просто Бу». С непроницаемым лицом произнес он и протянул руку. «Принес оплату?» Я передал ему полтысячи золотых, которые мужик мгновенно сгреб. Деньги исчезли, а он, больше ничего не говоря, зашел в здание. Я направился следом и сразу начал чихать от пыли, кружащей в воздухе. В задхлом зале, забитом всякими ящиками, мастер Сагда, то есть Бу, приказал мне расчистить пространство. «Аккуратнее, ученик!» — рявкнул он, когда я чуть не уронил тяжеленный ящик. «Это продукция торговца Афанасия, и если ты что-то повредишь, будешь возмещать стоимость сам». «У вас тут что, склад?» — изумился я. Вслед за этим я схлопотал чувствительный удар длинной гибкой тростью. Второй урок. Никаких вопросов не по предмету обучения. С каждой минутой пребывания в школе я закипал все больше. Второй час я возился с приведением зала в порядок, а до учебы мы так и не добрались. И ладно, если бы это было в форме квестов вроде «уберись в тренировочном зале» с наградой пусть даже в пару очков опыта, но нет. Я удивился хитроумию и коварству из киномастера за мои же кровные пять сотен золотых, решившего получить халявную уборку. Расчистив пространство, я, понукаемый Бу, притащил метлу и долго выметал мусор, чихая от поднявшейся пыли. Этим уборка не закончилась. Напротив, она только начиналась, и после я мыл полы, вытряхивал коврики, стирал пыль с окон и вычищал из потолочных углов скопившуюся паутину. и ради этого я хотел пропустить школу. Разблокировано достижение «Наивный глупец». Заплатите большую сумму денег за право убраться в школе безоружного боя мастера Сагды. Награда – стыд за бездарно потерянное время. Примерно такое достижение я мысленно вывел у себя в голове. Маленькой тряпочкой оттирая с растрескавшегося деревянного столика засохшие винные пятна. Уборка к тому времени уже переместилась в спальню Бу. Мастер накачивался чем-то из фляжки и на глазах становился веселее, не уставая выдавать очередные перлы и уроки. «Урок двадцать первый, ученик», — сказал он, обгладывая баранью ногу. «Тарелка, свалившаяся со стола, почти всегда разбивается, особенно если пол не деревянный, а каменный. А теперь живо убери осколки». Я много раз порывался послать учителя и его уроки куда подальше. Но было безумно жалко потерянного времени и чуть не заработанного, если бы не выходной, страйка за пропуск настоящих уроков в школе. Так что я стиснув зубы, продолжал терпеть издевательства поехавшего крышей и обнаглевшего искусственного интеллекта. К полудню и тренировочный зал, и жилые комнаты наставника сияли чистотой, а сам он изрядно окосевший, сытый, издал отрыжку и отрывисто бросил: "Во дворе умывальник". «Помой руки и взял. У меня там чисто, понимаешь ли, и не хватало еще, чтобы ты мне все запачкал». Радостно кивнув, я помчался во двор и кинулся к умывальнику. Там-то снова и обломался. Воды в нем не было. Чертыхнувшись и помянув бездну, будь она неладна, я представил Бу в адском котле и решил, что даже там он будет вальяжно валяться и гонять чертей за бухлом. Взгляд наткнулся на пустое ведро. Схватив его, я ринулся за водой к колодцу, залил в умывальник, наскоро ополоснул руки и вернулся в зал. Пьяный мастер стоял там и глазел куда-то в одну точку. «Бу!» — окликнул я его, решив, что тот уснул. «Ты задержался!» — констатировал наставник, зевая. Я уже ждал очередного наказания, но он не стал этого делать, а просто позвал меня в центр зала и, наконец-то, начал учить безоружному бою. Процесс сильно отличался от того, что я прошел у мастера стрельбы из лука, охотника Конрада. И это было легко объяснить. К Конраду я пришел вообще не владея навыком, а к Бу с 72-м уровнем безоружного боя. «Я многому могу тебя научить, Скиф», — серьезно произнес Сагда. Мастер безоружного боя Сагда предлагает вам выбрать один из следующих трех боевых приемов. «Удар скорпиона». Уровень 1. Вероломный удар с длинной дистанцией. После прыжка вперед вы приземляетесь на руки и бьете согнутыми ногами. Ввиду внезапности прием игнорирует 25% брони противника. Стоимость использования 5 очков маны. Наносит 250% от обычного урона. Хвост дракона уровень 1. Удар ногой с разворота, как правило, в голову противника. Существует вероятность 1% ошеломить противника на 1 секунду. Стоимость использования 4 очка маны наносит 200% от обычного урона. Оглушающий пинок. Уровень 1. Простой, но оттого очень эффективный удар. С вероятностью 30% оглушает противника на 3 секунды. Стоимость использования 3 очка маны наносит 150% от обычного урона. И все. Поразился я скудности выбора. На твоем уровне развития можешь выбрать 14 из более чем 4 сотен приемов, ответил наставник. Но не все сразу. Сейчас ты определяешься с базовым приемом, и от него зависит, что я смогу предложить дальше. Тогда я выбираю оглушающий пинок, заявил я. Не спеши, ученик. Согда взял меня за подбородок. Приподнял голову и внимательно посмотрел в глаза. «Я тебе объясню, как это обычно происходит. С не такими одаренными учениками, как ты. Они развивают навык, и каждые пять его уровней получают возможность выбрать один из трех открывшихся приемов разных школ боевых искусств. И от чего зависит, какие приемы откроются. Не перебивай!» Очередной хлесткий удар палкой заставил меня заткнуться. Приемы могут быть атакующими, защитными, контратакующими, всякими, в том числе смертельными с определенной долей вероятности. От набора освоенных приемов и их уровня развития зависит, какой стиль боя станет для ученика основным. И в дальнейшем новые варианты будут предлагаться только в этой сфере. Но! Наставник склонил голову, покрутил указательным пальцем и выдержал паузу. «Если ученик скопил достаточно места здесь...» Наставник постучал пальцем по лбу, и я понял, что он имеет в виду игровую условность. Не израсходованные очки, которые я получал за каждые пять уровней боевого навыка. Формально за каждое такое очко я мог изучить новый прием, а я их накопил аж четырнадцать. «То и возможности перед ним открывается куда больше», продолжал Сагда. Многие, идущие по пути безоружного боя, слишком спешат, торопятся узнать новый прием в надежде разнообразить стиль и получить что-то новое, более мощное, но все они кое-что упускают. Осваивая разное, ни в чем не добиваются серьезного успеха. Тот же, кто продолжает совершенствоваться в одном, не распыляясь на многое, способен на большее. Такой ученик может повысить эффективность известного приема. Я насторожился. Мой кулак молот развивался, становясь эффективнее, и так, без всякого усовершенствования, у наставника за пять сотен золотых. Но, может, он говорит о чем-то другом? Освоив хорошо известный прием на новом уровне, боец тратит на него меньше маны, может использовать чаще, а сила его удара возрастает. Торжественно заключил наставник, а потом снова поднял указательный палец. Подобное возможно только дважды, после чего боевой прием достигает идеала в исполнении. И ты, мой первый ученик, Скиф, кому я могу преподать подобный урок? Мастер безоружного боя Сагда предлагает вам усовершенствовать прием кулак-молот. Тяжелый кулак-молот. Оттачивая мастерство, вы улучшили эффективность боевого приема. Минус 0,5 очка маны от стоимости использования. Плюс 5% от обычного урона за каждый уровень приема. Плюс 0,5% к точности за каждый уровень приема. Плюс 0,1% к игнорированию брони за каждый уровень приема. Стоимость 5 очков обучения. Глядя на то, каким грозным может стать и без того бешено прокачанный кулак молот, я без промедления согласился. Едва заметно улыбнувшись, наставник тут же предложил еще один апгрейд. Мастер безоружного боя Сагда предлагает вам усовершенствовать прием тяжелый кулак-молот. Сокрушающий кулак-молот. Оттачивая мастерство, вы достигли совершенства в использовании боевого приема. Минус 1 очко маны от стоимости использования. Плюс 10% от обычного урона за каждый уровень приема. Плюс 1% к точности за каждый уровень приема. Плюс процента к игнорированию брони за каждый уровень приема. Стоимость 5 очков обучения. Я принял это предложение, а потом невольно расплылся в улыбке, отмечая, как круто выглядят цифры моего единственного, но зато улучшенного приема. Сокрушающий кулак молот. Уровень 72 Стоимость использования — одно очко маны, наносит 4420% от обычного урона. Точность — 437%. Игнорирование брони — 85,4%. «Мудрый выбор, ученик», — сказал мастер Сагда. «Осталась последняя ступень, получив которую ты сможешь, не кривя душой, сказать, что познал прием кулака молота полностью». Учитель, но вы же говорили, что у любого приема только три ступени. Ступени три. Я не отказываюсь от своих слов. Но на максимальном уровне любого приема открывается дополнительная возможность наносить непрерывные серии ударов. Комбо. У него есть особый эффект. Только мастер выше уровнем способен его прервать. А ошеломленный противник не будет способен на противодействие. Я открыл рот, чтобы разузнать больше. но не решился прерывать академический тон Бу. Он продолжал рассказывать о связках приемов, применяя которые в определенной последовательности можно не только значительно повысить свой урон, но и развивать их. Изучив метод проведения серии однотипных приемов, ты будешь способен на все более сложные серии. Великий грандмастер О'Яма способен проводить связки из более чем 40 ударов и приемов. В его голосе прозвучало неподдельное восхищение, а я сделал в голове пометку «Попробовать найти этого великого мастера». Как правило, в реальном бою он никогда не успевал провести ее полностью, так как противник погибал раньше или начинал молить о пощаде. «У тебя еще достаточно сил, чтобы освоить и эту способность. Желаешь ли ты это сделать, Скиф?» Мастер безоружного боя Сагда предлагает вам изучить новый боевой прием — Комбо. Уровень 1. Суставной боевой прием, объединяющий ударные способности в непрерывную череду атак. Количество слотов в связке 2. Стоимость использования 90% от суммы стоимости использования отдельных приемов в серии. Откат 10 секунд. Стоимость 3 очка обучения. В отличие от обычных приемов со стандартным 5-секундным откатом, комбо требовало больше времени на повторное использование. однако согласился я, не раздумывая. Два молота подряд с отдельным откатом — страшная сила. Усвоив новые прием и собрав связку ударов, я загорелся поскорее испытать их в деле, бросив взгляд на стоящего в углу манекен. Но наставник умерил мой пыл. «Не спеши, ученик, у тебя осталась возможность изучить еще один прием. Выбирай мудро». Вернулось самое первое окно с выбором между ударом Скорпиона, хвостом Дракона и оглушающим пинком. Я прикинул, что прокачка новых приемов займет время, а ощутимого преимущества они мне не дадут. Разве что оглушающий пинок, который хоть и наносит мало урона, но имеет шанс оглушить противника. На арене это может переломить ход всего поединка. Руководствуясь этим, я выбрал его. И снова мудрый выбор, ученик. Довольно осклабился мастер Сагда. «Это все, чему я могу тебя обучить сегодня. Теперь можешь заняться тренировкой усвоенного. Мой зал в твоем распоряжении, а я пойду вздремну». После его ухода я остановился напротив тренировочного манекена с меня ростом. Хотя, когда я впервые зашел в зал, мне казалось, что тот был еще выше. Этакая ростовая деревянная кукла без рук и ног, размещенная на прочной толстой пружине. Тренировочный манекен. Уровень всегда равен уровню тренирующегося. Развитие навыков и приемов происходит в 10 раз менее эффективно, чем в бою с настоящим противником. Прочность — неразрушимый предмет. Манекен был тренировочным, но после первого же пробного удара включился режим боя и пошли логи. Я провел комбо и понял, что теперь и без чумной энергии наношу невероятный урон. До появления бывших дементоров оставалось время. Мы договорились встретиться после обеда, так как Эд повел сестренку в парк развлечений, а с ним увязались и остальные. Я же решил провести свободные часы с пользой: во-первых, прокачать ремесло кулинарии, заодно попробовав сообразить что-нибудь из стаков с мясом болотных тварей. Во-вторых, поискать на аукционе внутренности крысы зомби. Чемной мор появлялся не только в тристаде. Я надеялся, что без готовых рецептов, тошнотворную трибуху игроки дешево сливают на ауке. А скупив все, я смогу запасти побольше запеченной крысиной требухи нежити, что ускоряет прогресс. Это не помешает ни мне, ни откатившимся вниз по уровням соклановцам. Шеф-повар Арно в мыле метался по кухне, подгоняя помощников. На плитах жарилось, варилось и бурлило. Из печки, где что-то запекалось... Просто умопомрачительно пахло, и ни одного свободного очага я не обнаружил. «Скиф!» — воскликнул Арно: «Зашел перекусить? Тогда тебя зал, дружище!» Он отвлекся и заорал на юную повариху Раду. «Да кто так режет лук? Дай сюда нож!» «Чертовы игровые условности! У меня три слота в инвентаре, все забиты, и некуда даже положить котелок, дрова и огниво!» без которых не развести костра и не начать готовку. Я задумался. В этот момент Арно с мускулистым, низкорослым поваром стали снимать с огня огромный котел, в котором бурлило какое-то месиво, то ли каша, то ли похлебка. Дымящуюся посудину переставили на каменный стол, а Арно, удостоверившись, что помощница правильными порциями разливает варево, уселся на стул и, обращаясь ко мне, пожаловался. Итак, каждый день». Хозяин придумал такую штуку. С часу до двух в таверне комплексные обеды. Первое, второе и третье. И требует каждый день новых блюд. Компот уже сварен, лесная каша с мясом и ягодами доходит. Вон, томится на плите. А вот к запланированной рыбацкой ухе у нас совсем не оказалось рыбы. Можешь себе представить, Скиф? Разбойники ограбили утренние поставки с моря. Вот пришлось срочно бежать на рынок и закупать речную. Сплошь чешуя до кости. Фу! «Еле успели!» Сочувствуй, дядя Арна», — сказал я. Просить его о чем-то было пока не кстати. «Так, а ты чего сидишь?» — встрепенулся повар. «Видишь, уже разносят. Иди в зал, все подадут». «Я не обедать пришел. Выдалось свободное время, хотел посвятить его кулинарии, а для этого мне нужно воспользоваться вашим очагом». Арна, изучающий, посмотрел на меня, что-то прикинул и предложил. Вижу, что в развитии ремесла тебе помогут блюда из речной рыбы. Вот там, в мешке, ее еще много осталось. Караси, уклейки, ерши да окуни. Он указал в дальний угол кухни. Мелочь, да и пропадет быстро. Если хочешь, можешь воспользоваться нашими запасами, скиф. Поблагодарив Арно, я направился к мешкам, одновременно пролистывая список известных мне рецептов. Название блюд серого цвета прироста ремесла мне не дадут. Зеленые с очень маленькой вероятностью. Желтые приготовки почти точно повысят уровень, а вот красные повысят однозначно, но с риском неудачного приготовления. Впрочем, экономить бесплатные ингредиенты я не собирался. Перетащив мешок к свободному очагу, взял взаймы у Арно котелок и принялся заготовку. Я готовил копченых окуней, жареных карасей, хрустящих ершей, рыбную жареху и уровень ремесла рос на глазах. Приготовленным я забивал корзину, выделенную тем же шеф-поваром. На 250 уровне ремесла Арно, одобрительно пахмыков, сам предложил мне повысить ранг навыка кулинарии. И снова бесплатно. Ваш ранг ремесла кулинарии повышен до умельца. Текущий уровень навыка – умелец 251 из 500. Шанс успешно приготовить блюдо по известному рецепту – 100%. Шанс успешно приготовить новое кулинарное блюдо 15%. Добавлены кулинарные рецепты. Сочный стейк из мяса льва. Сытная носорожья похлебка. Горячий яблочный сидр. Жареный моллюск. Жареное крыло гуся. Острая волчья грудинка. Мясо в соусе «Дыхание дракона». Камнешкура рыба в кляре. Продолжайте совершенствовать ремесло, готовьте по известным рецептам, придумывайте свои, экспериментируйте с ингредиентами. Получены очки опыта за повышение ранга ремесла – 50. Очки опыта на текущем уровне – 13, 441 из 11400. Рыбы я попортил немало, так как делал упорно на красные блюда, но попутно даже изобрел новый рецепт – хорошо прожаренный карась в сметане. Как туда попала сметана, я понятия не имею, потому что просто от скуки плеснул в котелок с жарящимися карасями прокисшего молока. Не сказать, что блюдо вышло очень полезным, восстанавливало 20 очков жизни, если его съесть полностью, и давало 10-минутный баф с плюсом в 10% к скорости восстановления маны. Но для низкоуровневых игроков это может стать настоящим подарком. Получив разрешение «Арно», Я сложил все приготовленное в ту же корзину и решил отнести на аукцион и выставить на продажу. За все про все заработаю меньше золотого, но мне все равно надо туда, чтобы проверить наличие внутренностей крысы зомби. Блюда из речной рыбы все посерели, и дожаривал я остатки скорее из принципа. Прогресс ремесла замер на отметке 254. Пора было начать экспериментировать. Я выгреб из рюкзака ядовитое филе болотного голована с кровью и для начала попробовал просто его пожарить. Раз за разом мне удавалось получить только угольки или несъедобную, отвратительного вида массу. Мясо сгорало и разваривалось, а уведомления сообщали о провале. Попытка создать новое кулинарное блюдо. Провал. «Скиф, позволь дать совет!» Вмешался Арно, когда я испортил первый стак и перешел ко второму. «Не знаю, чье это мясо, но выглядит оно очень нежным. Попробуй добавить немного яблочного уксуса, зелени и вот этого красного лука. Возможно, и огонь не понадобится. Да, и побольше перца. Попробуй черный и огненный». Он указал на мешочки с приправами, и я последовал его рекомендациям. Снял котелок с огня, выложил порцию мяса болотного голована и сделал все, как сказал Арно. В первые три раза ничего из этого не вышло, и я стал менять количество уксуса и приправ. А потом подумал, что, может быть, игре нужен огонь как основное условие приготовления пищи. Я снова все разложил в котелке, помял содержимое и поставил на угли, а через три секунды вытащил. Попытка создать новое кулинарное блюдо. Успешно! Вы создали новый кулинарный рецепт. Маринованное филе болотного голована с луком и зеленью. Получены очки опыта за новый кулинарный рецепт. Plus +100. Вы приготовили маринованное филе болотного голована с луком и зеленью. Маринованное филе болотного голована с луком и зеленью. 1. Добавлено в ваш инвентарь. Маринованное филе болотного голована с луком и зеленью. Ингредиенты. Ядовитое филе болотного голована с кровью. Яблочный уксус, черный перец, огненный перец, красный лук, зелень. Страшное ядовитое мясо болотного голована при правильной готовке превращается в настоящий деликатес. Его изобретатель Скиф провел не один эксперимент, прежде чем нашел верное соотношение приправ и огня. Особые эффекты при поглощении. Плюс 10 к наивысшей основной характеристике на 3 часа. Эффект снимается после смерти. Стоимость 54 серебряные монеты. Кулинарное ремесло плюс 10. Ваш текущий уровень кулинарного ремесла умелец 264 из 500. Получены очки опыта за развитие ремесла плюс 10. Результат впечатлил не только меня. Арно возбужденно подскочил, обнял и начал меня трясти. Два новых блюда меньше, чем за час. Скиф, тебе скрыт огромный потенциал кулинарного мастера. Я советую, нет. «Я настаиваю, ты обязан принять участие в кулинарном поединке». «Дядя Арно, это же просто случайность», — отнекивался я. «Фактически этот рецепт ваш, да почти все ингредиенты ваши». «Нет, молодой человек», — затряс головой шеф-повар. «Мне никогда и в голову бы не пришло поставить подобный маринад на угли. Это совсем не в моем стиле». Он долго распинался и рассказал о кулинарном турнире, проводимом каждое воскресенье среди мастеров ремесла по всему дисгардиуму. Для подачи заявки на участие надо было отправить свое фирменное блюдо организаторам в гильдию кулинаров. Основное условие — чтобы участники готовили только собственноручно придуманные блюда, и если претендент проходил отбор, ему высылалось приглашение на очередной турнир — письмо с активацией прямого телепорта в главное здание гильдии в нужный день. «Знаешь ли ты, Скиф, что, как изобретатель нового блюда, будешь получать 1% с каждой его продажи? Естественно, для этого надо будет зарегистрировать рецепт в гильдии кулинаров». Я вспомнил о том, что за мной числятся еще два новых блюда — запеченная крысина отрибуха нежити и хорошо прожаренный карась в сметане. И согласился. «Что от меня требуется, дядя Арно? С твоего позволения, я заберу то, что у тебя получилось, и сам займусь заявкой». У меня будет лишь одна просьба. Тебе позволено взять с собой одно сопровождающее лицо. Я бы с удовольствием посетил гильдию. У меня там скопилось много дел. А если на турнире ты еще объявишь меня своим наставником, то этим изрядно польстишь старику. Арно застенчиво посмотрел в потолок, и я улыбнулся. Кем-кем, а стариком этот полный сил мужчина точно не был. — Конечно, дядя Арно. Шеф-повар обнял меня и растроганно стер слезу. А я с уже готовым рецептом на руках доготовил остатки мяса болотных тварей, а заодно решил забить сумки бомбовоза ингредиентами для моего нового блюда, чтобы на месте, прямо в болотине, сразу готовить. Закончив, сказал Арно, что не прощаюсь и скоро вернусь. Одолжил корзину, забитую приготовленной рыбой, и побежал в сторону аукциона. Соклановцы должны были вот-вот войти в ДИС, а я хотел успеть добить тему с кулинарией и усилить наш будущий прогресс с запеченной крысиной требухой нежити. На аукционе я полностью разгрузил и корзину, и рюкзак, выставив на продажу все наготовленное. Копеечные блюда заявлял за символическую стоимость в 1-2 медика. Карась в сметане пошел по 3, а вот маринованное филе болотного голована с луком и зеленью я оценил аж в три золотых. Не знаю, может, его раскупили бы и по 10, но учитывая неиссякаемый ресурс основного ингредиента в болоте, я ничем не рисковал. Внутренности крысы зомби на аукционе были представлены слабо. Всего 12 штук от разных продавцов на весь дисгардиум. Цена варьировалась, причем если большинство лотов были оценены в 3-4 серебра, то на два от одного торговца была выставлена космическая стоимость в тысячу золотых. Похоже, не понимая, с чем имеют дело, он заломил цену совсем от фонаря, подозревая, что редкий, малоизвестный алхимический и кулинарный ингредиент может стоить и таких денег. Парень был недалек от истины, но покупать его лоты я не стал. Через 10 минут я выгреб из ящика покупки, на кухне приготовил крысина зомбячьей внутренности, чем поднял ремесло еще на 10, и тепло распрощавшись с Арно, двинул в общий зал буйной фляги. Соклановцы уже собрались в Тристаде и двигались по направлению к таверне, место встречи клана «Пробужденные». Нас ждал многочасовой фарм в Болотине, а я даже не пообедал. Надеюсь, парни и Тисса войдут в положение. Системное сообщение поймало меня, когда я озирался в зале, выглядывая ребят. Состоялись выборы в городской совет Тристада. Вместо вышедшего на пенсию Варма Торгитсена избран новый советник, господин Полинуклеотид. Торжественная церемония состоится на Центральной площади перед зданием Городского совета в 20.00. А следом почти сразу всплыло еще одно оповещение, и оно было настолько же странным, насколько невыполнимым содержавшийся в нем квест. Советник Полинуклеотид хочет, чтобы вы украсили праздничными гирляндами все улицы города Тристада. Прогресс выполнения 0 из 63 Срок выполнения – до начала торжественной церемонии в честь окончания выборов в городской совет. 5 часов 18 минут. Награды – 30 очков опыта, 3 серебряные монеты. Штраф в случае невыполнения или отказа от задания – ваша репутация с городом Тристадом снизится до уровня враждебность. Принять или отказаться –